Глава 7. Неля Последнее время Нелли Никодимова жила в более или менее спокойном состоянии духа. В Оксанкиной жизни опять появился Корнеев. Сначала Нелли не понимала, отчего подруга вдруг сделалась, такой задумчивой и рассеянной. Неля было решила, что та всерьез собралась отбить у нее Пылаева, но потом стало совершенно очевидно, что дело не в нем. Однажды Нелли присутствовала при том, как Оксана говорила по телефону в своем кабинете. Она вся подобралась и даже пристала с кресла. Несколько раз она сказала «не стоит», потом «я подумаю», а в конце разговора все-таки согласилась с чьим-то предложением. «Хорошо, сегодня в 8 вечера у меня». Алексей Пылаев в 20.00 с Оксанкой не мог встречаться, потому что на это время он уже был приглашен в гости Неллий. Пылаев человек порядочный, а потому никогда не назначил бы два свидания одновременно. Да из чего бы он стал звонить Оксанке из своего кабинета, если в магазине всегда можно поговорить с глазу на глаз. Исходя из всего этого, Неля уверилась в том, что Алексей придет сегодня именно к ней и спросила Оксанку прямо в лоб. «И с кем же ты встречаешься сегодня в 8 вечера?» Подруга посмотрела на нее такими влажными глазами, что Нелли поняла – Во-первых, Оксанка забыла обо всех нелицеприятных разговорах с ней и даже о ее недвусмысленных угрозах. А во-вторых, этот, с кем она собирается встречаться, очень много для нее значит, а потому Запылаева можно совершенно не беспокоиться. Нелли состроила на кругленьком лице самое дружественное выражение и добавила «Я, знаешь, за тебя здорово рада, а то ты все одна да одна». «Не знаю, Нелька, буду ли я с ним встречаться или нет», – вынырнула из своих размышлений Оксана. «Сегодня это так, деловой разговор». «Ну, сначала он может быть и деловым, а там, глядишь и... Сладко улыбнулась Никодимова и даже подмигнула подруге. «И кто же он? Может, расскажешь? Мы с тобой все-таки не чужие друг другу люди». На всякий случай Неля чуть отодвинулась от Оксаны подальше – потому что совершенно неизвестно, как она воспримет ее последний пассаж. Может, вцепится в волосы и напомнит, как она недавно изображала из себя роковую женщину. Но Оксана не вцепилась. Видимо, ей хотелось поговорить. А с кем ей еще говорить, как не с Неллей? Разве есть у нее другие подруги? «Понимаешь, это Иван», – выдохнула Оксана. «Какой Иван?» – машинально спросила Никодимова и тут же сообразила «какой». «Неужели Корнеев?» Подруга как-то горько кивнула. «И как же это? Откуда он взялся?» Оксана покусала губы и рассказала Нелли историю с поездкой к подруге госпожи Раковой. «Корнеев женился?» – охнула Нелли. «Ты же говорила!» Оксана с негодованием отбросила от себя шариковую ручку и с большим пылом произнесла маленькую речь. «Я была уверена, что женить на себе Ивана нельзя, потому что он уже давно и всерьез женат, на своем проклятом бизнесе. И к тому же у него куча детей по всей стране и в виде дочерних предприятий – древо жизни. И вот тебе, пожалуйста, женился. Жена – Нюша, а он – Нелька. Ты представляешь, он позволяет называть себя Дусиком. Дусик. Корнеев – Дусик. Нелли покачала своими каштановыми локонами, сморщила носик и наставительно сказала. «А я тебе, Оксанка, всегда говорила, что ты слишком строга и однозначна". Тебе самой надо было изобрести ему какую-нибудь кликуху. И я тебе, между прочим, несколько раз пыталась подсунуть журнал, в котором в одной очень умной статье как раз и говорилось о том, какие ласковые прозвища предпочитают деловые мужчины. И там был Дусик? Честно говоря, про Дусика я не помню. А вот Папусик и этот, как его, Папик, там точно были. Оказывается, мужчинам нравится, когда женщины воспринимают их как отца, который все может и никогда не предаст, как настоящий родной отец. Ерунда какая-то. Вот ты все называешь ерундой, а потом жизнь тебе доказывает, что ты не права, но уже поздно что-либо исправить. Слушай, а чего хочет от тебя Корнеев? Не знаю, Нелли. Брось, всегда видно, чего они от нас хотят. Я действительно не знаю, Нелли. Может, Нюшенька его достала, а? Очень может быть. «А ты-то, какова? Я гляжу, по-прежнему его любишь». Нелли это так понравилось, что она даже потерла от удовольствия свои пухленькие ручки, сверкнув лакированными ногтями бордового цвета. «Не знаю, Нелли». Оксана вдруг всхлипнула. «Ничего не знаю. У меня в жизни не было никого, кроме Ивана. Но ведь он же меня и предал». «Вот только не надо разводить патетику. Что значит «предал»?» Ты не государство, чтобы тебя предавать. Ну, ошибся, Корнеев, с кем не бывает. Зато ты теперь на фоне этой, как ее, Нюшеньки, можешь очень даже неплохо выглядеть. После этого разговор плавно перетек на то, что Ивана есть смысл приветить. Сначала, конечно, со всей строгостью, затем простить с некоторыми ограничениями и запретами. А когда он от этих запретов дойдет до совершенно невменяемого состояния, смело тащить его на развод а потом и на новый брак. Когда подруга размягчилась до такого состояния, что согласилась на замужество с Корнеевым, Неля позволила себе, наконец, ее оставить и поспешила на свое рабочее место, то есть в крошечную комнатушку, которую Оксана сумела выгородить из довольно просторных бытовых помещений магазина. На стенах комнатушки желтела старая, потрескавшаяся кафельная плитка, но Нелю это не смущало. Желтая плитка – сущая ерунда по сравнению с тем, что она в этом помещении была сама себе хозяйкой и в качестве хозяйки могла смело зазвать к себе Алексея, чтобы выпить с ним по чашечке кофе и выклинчить пару быстрых поцелуев. Как уже говорилось ранее, новую работу Нелли полюбила и со всем пылом своей деятельной натуры принялась вводить в дело усовершенствование. Она решила, что внушительная толстая тетрадь, куда они заносили данные о клиентах магазина, уже является вчерашним днем в делопроизводстве, даже несмотря на свою ярко-красную пластиковую обложку. Втайне от Оксаны вместо тетради Никодимова решила завести картотеку. Карточки распределить в соответствии с требуемыми товарами, размерами насильных вещей и финансовыми возможностями клиентов. Она учла также возраст клиентов и даже семейное положение, потому что членам их семей тоже могут понадобиться товары комиссионного магазина. В карточках Нелли отметила еще и некоторые черты характера клиентов. Как-то капризность, склочность или наоборот покладистость и доброжелательность. На собственные деньги Никодимова купила несколько специальных коробок для дискет со съемными перегородками и расположила там очень аккуратно картонные карточки. У нее получилось три коробки, одна с именами комитентов и две покупателей, жаждущие дешевых, но качественных товаров. Именно в этот день Неля собиралась дописать последние карточки, сделать кое-какие поправки в их расположении еще и по сезонам, а потом предъявить свое детище сначала Алексею, чтобы он восхитился ее недюжим умом и способностями, а затем уж и Оксанке. Пусть знает, что не зря взяла ее в свой магазин. Переставив вперед карточки с именами клиентов, которые ждали летних вещей, Нелли удовлетворенно выдохнула, поправила на лбу недавно выстриженную челочку и пошла за Пылаевым. Вот, гордо сказала она, показав на коробочке с картотекой. «Что это?» – удивился Алексей, перебирая карточки. Никак как картотека?» «Картотека!» – радостно согласилась Нелли. «Теперь мне в сто раз удобнее будет работать, да и вы с Оксаной всегда можете свериться с карточками, если вдруг что». Она заглянула в светлые глаза Пылаева и не удержалась, чтобы не спросить. «Ну как, нравится?» Нелли была убеждена, что Алексей примется ее целовать за такие потрясающие достижения и неоценимую помощь магазину, а потом эти его деловые поцелуи сами собой трансформируются в совершенно другие. У нее даже призывно приоткрылись губы, но Пылаев, смущенно потирая подбородок, сказал. Понимаешь, Нелли, все это, конечно, здорово, только сейчас есть уже более современные методы создания базы данных. Бедная Никодимова никогда раньше не слышала сочетания «база данных», но тут же поняла, что около месяца занималась ерундой. Она огорченно захлопала ресницами и даже попыталась заслонить своим пухленьким тельцем от Алексея коробки, с которыми так неудачно выступила. Увидев, что Нелли готова разрыдаться, Алексей легонечко отодвинул ее от картотеки и сказал, «А вот расстраиваться не надо». «Ты провела большую подготовительную работу, распределив всех клиентов по группам. Теперь довольно просто будет занести данные в компьютер. Ты не знаешь программу «Асос»?» «Я вообще плохо разбираюсь в компьютере», – прохныкала Неля. «Когда делаешь людям уколы, данные о них не надо заносить в компьютер. Не огорчайся!» Участливо приобнял ее за плечи Алексей. И за это его ласково прикосновение Нелли готова была сию же минуту сжечь на костре результаты своей месячной, неутомимой деятельности. Объятия Пылаева того стоили. А он, между тем, продолжил. «Я тебя научу. Ты сама внесешь данные со своих карточек в компьютер. И все это, я думаю, понравится Оксане Юрьевне. Но у меня нет компьютера», – прогундосила Никодимова. «Ни на работе, ни дома». «Ничего, у меня в кабинете есть. Ты сначала освоишь программу, а потом, — думаю, Оксана Юрьевна поставит и тебе компьютер». О такой награде, как работать с Пылаевым бок о бок, да еще в его кабинете, Нелли не могла и мечтать. Она мысленно похвалила себя за свою картотеку. На нее не жалко было бы угрохать и целых два месяца ради такого результата. «И когда мы начнем, — спросила Нелли, еще раз коснувшись пальцами своей челки, чтобы навести Алексея на мысли о том, как здорово она ей идет. Ну, вот сейчас я переговорю с бухгалтером, потом у меня есть еще одно важное дело, а после обеда, пожалуй, можно и приступить. Сказав это, Алексей посмотрел на Никодимову, как ей показалось, таким многообещающим взглядом, что она поняла, в ее жизни наступает счастливая полоса. Оксанка выйдет замуж за своего Корнеева, а она, Неля, получит, наконец, Алексея в полное единоличное пользование. Никодимова с большим трудом дождалась второй половины дня, когда Пылаев, наконец, пригласил ее в свой кабинет. Она с сильным душевным трепетом села рядом с ним за компьютер и некоторое время от волнующей его близости не понимала абсолютно ничего. Поскольку Оксана была нейтрализована Корнеевым, Нелли чувствовала себя уже практически женой Пылаева, и от этого сладко замирало сердце, и программа «Асос» никак не могла пробиться в ее замутненное сознание. «Поцелуй меня, Лешенька!» – попросила она. Пылаев оторвал взгляд от компьютера и с удивлением уставился на Нелю. «Ну что такого ужасного в моей просьбе?» – прошептала она, глядя на него расширившимися глазами. «Я же люблю тебя!» ты знаешь». Алексей зачем-то посмотрел в окно, потом еще пару раз щелкнул мышкой, но потом все-таки наклонился к Нелли и поцеловал ее в губы. Никодимова тут же обхватила его за шею и целовала бы бесконечно, если бы Пылаев не отстранился, сказав «Мы на работе, Нелли». Она согласно кивнула, а он очень деловито спросил «Начнем сначала?» «Начнем сначала», Согласилась Нелли и кивнула так яростно, что чуть не свернула себе шею. «Ты сумеешь сосредоточиться?» Все же засомневался Алексей. «Сумею, Лёшенька, ответила Нелли. Она знала, что обязательно сумеет, потому что это будет ради него. Это станет платой за то, чтобы сидеть рядом с ним, касаться его локтем и держаться за одну мышку. И она действительно смогла. Она уже почти сообразила, в чем разница между таблицами, запросами, формами и отчетами, когда вдруг отворилась дверь кабинета, и на пороге возникла Оксана. Привидев виде вплотную прижавшихся друг к другу Нелли и Пылаева, ее лицо вытянулось, а правая рука почему-то легла на горло. «Вы... вы что здесь делаете?» Спросила она таким задушенным голосом, будто увидела подчиненных, неусердно работающих на компьютере, а совокупляющихся прямо на рабочем столе. Мы, Оксана Юрьевна, пристал со своего места Пылаев. Работаем. Нелли Сергеевне нужно освоить программу АСОС. З -з Зачем? Понимаете, она, то есть Нелли Сергеевна, придумала, как распределить клиентов в магазина по группам, и мы вносим ее данные в компьютер. В компьютер! Эхом отозвалась Оксана. В компьютер. А когда Нелли Сергеевна полностью освоит программу, думаю, надо будет поставить компьютер и в ее комнатку. Это в интересах магазина, Оксана Юрьевна. В интересах магазина, опять повторила Оксана, и скрылась за дверью, очень осторожно притворив ее за собой. После ухода Оксаны курсы по освоению программы АСС пришлось временно прикрыть, потому что Нелли опять утратила всякое соображение. Еще бы. Что же это делается? Оксанка, которая должна выйти замуж за Корнеева, вместо того, чтобы радоваться и ликовать по этому поводу, почему-то очень неадекватно среагировала на их компьютерный тандем с Пылаевым. У нее лицо не только вытянулось, но и посинело. И какой-то стати. Нелли же не лезет в ее отношения с Корнеевым, хотя тоже могла бы. Иван – мужчина видный, и всякая другая подруга непременно строила бы ему глазки, а она, Неля даже и не думает. Ей это незачем, потому что Алексей не хуже Корнеева. Он, конечно, несколько ниже ростом и не так могуч, но зато он интеллигентен и вообще. Нелли любит Алексея, и в лапы Оксанки его не отдаст, будь она хоть десять раз лучшая подруга. В таких делах ничего нет хуже лучшей подруги, так что пусть у нее лицо вытягивается хоть до самого пола. Вечерняя встреча Нелли с Алексеем тоже оказалась скомканной. Наташенька капризничала, не хотела ни есть, ни спать и опять обзывалась тетей Муравьем, хотя последнее время, казалось, уже забыла это, такое неприятное для Нелли прозвище. В конце концов, дочка Пылаева впала в такую дикую истерику, что ему пришлось вызвать такси и срочно везти ее домой. Пригорюнившаяся Нелли подумала, что, когда выйдет замуж за Алексея, будет драть эту Наташеньку, как Сидорову козу, и девчонка непременно сделается шелковой. Недели через три Нелли Никодимова вполне прилично освоила Асос. Оксана действительно поставила в ее комнатушке персональный компьютер и по достоинству оценила нововведение в виде базы данных. Нелли была горда. После того памятного вечера, отмеченного небывалой истерикой Наташеньки, Нелли провела две совершенно счастливые ночи с Пылаевым, опять немного успокоилась и даже позволила себе спросить подругу. «Ну как у тебя с Корнеевым?» Оксана в задумчивости пощелкала мышкой своего компьютера и ответила. «Как-то все у нас не так. Но вы встречаетесь?» «Встречаемся. И часто?» «Часто. Каждую неделю...» с большой надеждой спросила Нелли. «Чаще? Каждый день?» «Ну, почти. А почему ты говоришь об этом таким мрачным тоном?» «Вовсе и не мрачным. А каким?» «Обыкновенным. А надо, чтобы не обыкновенным, а счастливым. Не могу я быть счастливой, Нелька, потому что со мной он изменяет жене». «Когда Корнеев изменял с тобой Лизе, ты почему-то так не расстраивалась», – недовольно заметила подруге Нелли. Молодая была, да глупая. По-моему, ты и сейчас не сильно поумнела, окончательно рассердилась Нелли. Корнеев к тебе от Дусика сбежал, а тебе все не так. Радовалась бы, что в конце концов лучше молоденькой девчонки оказалось. Что-то мне мешает Нелли радоваться, и я никак не могу разобраться, что именно. Никодимовой очень не хотелось бы, чтобы подруге мешал Пылаев, поэтому она поспешила уйти от скользкой темы. «Слушай, Оксанка, а разводиться-то Иван собирается?» «Соберется, как только я соглашусь». «На что?» «На брак с ним?» «Вот здорово!» «Преувеличенно бодро!» воскликнула Нелли. «Ну, а ты что?» «А я не знаю. Отвыкла я от него и вообще». «Что вообще?» насторожилась Никодимова. «Понимаешь, я привыкла уже жить одна, и он?» «Что?» «Ну, мне иногда почему-то хочется, чтобы он поскорее ушел». А если я выйду за него замуж, то он постоянно будет мельтешить рядом. Это Корнеев-то будет мельтешить. Сама же говорила, что он днюет и ночует на работе. Он во многом изменился, Нелли. Теперь он хочет иметь, как говорит, настоящий уютный дом, чтобы прекратить без конца торчать на работе. И хочет воспитывать детей. Он теперь и детей хочет? Представь себе, а о своей слизой дочке даже и не вспоминает. Недовольно проговорила Оксана. Ей эта забывчивость Корнеева явно не нравилась. А то, что это Оксане не нравилось, очень не понравилось Нелли, отчего она поспешила заметить. «Это ему, Оксанка, только плюс. Значит, все будет лишь тебе и вашему ребенку. Знаешь, как некоторые женщины мучаются, когда мужик на две семьи разрывается? А тебе об этом даже думать не придется». К тому же при корнеевских деньжищах можно будет и магазин задвинуть ко всем чертям. Он тоже так говорит. Ну, и чего же тебе еще надо? Нелька, ты-то как можешь мне советовать бросить магазин? Возмутилась Оксана. Это Корнеев не в курсе, а ты-то знаешь, что я последние годы жила только им. Да эта комиссионка для меня все равно, что ребенок. Вот родишь своего и сразу поймешь, где ребенок, а где магазин. «И стоит ли их сравнивать?» Как всегда, наставительно сказала ей Неля. «Ты-то откуда это знаешь?» Угрюмо проговорила Оксана. «Знаю», – многозначительно ответила Никодимова, и тут же пожалела и о своей многозначительности, и о том, что вообще затеяла разговор о ребенке, поскольку подруга спросила. «Ну, а у тебя как дела?» «Хорошо», – поспешила ответить Неля. «Он меня любит». «Он тебе признался?» Опять все тем же странным голосом, который так не нравился Нелли, спросила Оксана. «Признался», – бесстрашно соврала Никодимова, «потому что Пылаев все равно когда-нибудь да признается. Прошлый раз в постели, руководствуясь любимыми дамскими журналами, она превзошла самую себя. Алексей даже поблагодарил ее и поцеловал так, как никогда до этого». Если учесть, что она применила еще далеко не все приемы, которыми ее вооружила одна очень полезная статья, то от Пылаева смело можно и в будущем ожидать самых жарких поцелуев и, как следствие, официального приглашения замуж. Да и Наташенька опять перестала дразниться муравьем. Она теперь очень трогательно звала ее тетей Нелей и Никодимова даже раздумала в замужестве драть ее, как Сидорову козу. Да и вообще с короткой стрижкой и в новом джинсовом комбинезончике с большими накладными карманами, которые Нелли все же удалось на нее натянуть вместо так любимого, пригадского, зеленого платья. Девчонка уже не казалась такой уж страшненькой. Никодимова посмотрела на подругу. Та с самым сосредоточенным видом чертила прямо на ведомости какие-то странные фигуры с отвратительно длинными носами. «Ты за меня не рада?» на всякий случай спросила ее Неля. «Ну, почему не рада?» – проговорила Оксана, не отрывая взгляда от носатых фигур. «Рада!» «Я так и думала», – резюмировала Никодимова и пошла на свое рабочее место. Если бы Неля Никодимова знала, во что выльется ее придумка с картотекой, она сама себе обломала бы руки по самые плечи. Однажды она зашла за какой-то надобностью в кабинет Оксаны и имела удовольствие увидеть практически такую же идиллическую картину, какую не так давно видела ее подруга. Оксана сидела щека к щеке с Пылаевым и пятилась с ним вместе в одну и ту же точку на мониторе компьютера. Нелли очень хотела спросить, чем они занимаются, но не посмела. Владелица магазина имеет полное право заниматься в нем чем угодно и в любом составе. Никодимова немым вопросом застыла в дверях кабинета подруги, и та все-таки вынуждена была дать некоторые пояснения. «Алексей Дмитриевич вводит и меня в курс программы АСС», сказала она и покраснела. «Ты молодец, Нелли, все очень здорово получилось, и главное, все могут теперь пользоваться. Очень удобно». Оксана запнулась, откашлялась и добавила. «Я даже думаю, что тебе стоит увеличить зарплату за такой серьезный вклад в наше общее дело». Алексей совершенно спокойно сидел рядом со своей начальницей и краснить не собирался, хотя его плечо касалось плеча Оксаны, а колено там, под столом, должно быть, тоже притиснулось к Оксаниному. «Спасибо!» – деревянным голосом произнесла Неля, и так же, как тогда Оксана, очень осторожно закрыла дверь с другой стороны. «Что же это получается?» Получается, что ее собственная придумка, на которую она потратила целый месяц, теперь оборачивается против нее. А эти двое, пользуясь ее достижением, имеют наглость обделывать у нее за спиной свои гнусные делишки. Чего бы это Оксанке краснеть, если она всего лишь изучает ассас, А каков Палаев? Вот тебе и трепетный интеллигент. И это после того, как она, Неля, положила ему под ноги всю свою жизнь, После того, как она, да что там говорить, ее все предали, и лучшая подруга, и любимый человек, они ее самым подлым образом обманули, надули, обвели вокруг всех своих пальцев по очереди, воспользовались ее мозгами. Если бы она не придумала эту пресловутую картотеку, Алексею не пришло бы в голову создать компьютерную базу данных, и они не сидели бы сейчас с Оксанкой, практически обнявшись в ее кабинете. Что же делать? Надо немедленно что-то предпринять. Нелли слишком много поставила на Пылаева. Алексей был Неллиной надеждой, которой она жила последнее время. Она собиралась выйти за него замуж и, наконец, зажить нормальной женской жизнью. Кроме того, она действительно полюбила его. Да разве его можно не полюбить? Неля почувствовала, что по щекам побежали слезы, вытерла их рукавом новой нарядной блузки и решила подумать о другом. Поскольку она не может все оставить так, как есть, а именно Алексея рядом с Оксанкой, то надо сделать все возможное, чтобы срочно их разлучить. Можно, например, поговорить с Иваном Корнеевым, Пусть он объяснит Алексею, кто в их четырехугольнике есть кто и где чье место, или даже убьет его в припадке ревности. Нелли легче ходить к Пылаеву на могилку и орошать ее слезами, чем отдать его Оксанке. Да, мысль о Корнееве хороша, но в Неллином бешено работающем мозгу неожиданно зашевелилась еще одна, которая показалась ей куда лучше предыдущей.